Идея есть единство посредством временной и пространственной формы нашего интуитивного восприятия, распавшееся на множество. Напротив того понятия есть единство посредством отвлечения нашего разума, вновь восстановленное из множества. Его можно обозначить как единство после вещей, а первую как единство до вещей. Наконец, можно посредством сравнения выразить различия между понятием и идеей, сказавшие понятие подобно безжизненному вместилищу, в котором вложенное действительно лежит друг подле друга, но из которого и нельзя вынуть аналитическими суждениями, более того, что вложено синтетической рефлексией. Идея, напротив, развивает в том, кто ее воспринял, представления, которые на «вы», отношению к соименному ей понятию. Она подобна живому, развивающемуся, одаренному производительной силой организму, производящему то, что не было в нем готово. Вследствие всего сказанного понятие, как не полезно оно для жизни и как непотребно, необходимо и плодотворно оно для науки, для искусства вечно бесплодно. Воспринятая идея, напротив, есть истинный, единственный родник всякого настоящего художественного произведения. В своей мощной первобытности она дочерпается только из самой жизни, из природы, из мира, и только одним настоящим гением или человеком, вдохновенным на мгновение до гениальности. Только из такого. Непосредственного восприятия исходят настоящие произведения, носящие в себе бессмертную жизнь. Именно потому, что идея созерцательна, художник не сознает в абстракциях намерения и цели своего произведения. Не понятие, а идея носится перед ним, поэтому он не в силах дать отчета в своих действиях. Он работает, как люди выражаются, по одному чувству и бессознательно, даже как бы инстинктивно. Напротив, подражатели – маньеристы, имитаторы, скоты-рабы. Исходят в искусстве из понятия. Они замечают, что нравится и действуют в настоящих произведениях искусства, уясняют это себе, связывают в понятие, следовательно, абстрактно, и подражают этому явно или скрыто, с умной преднамеренностью. Они, подобно паразитам, сосуд пищу из чужих произведений и принимают, подобно полипам, цвет своей пищи. Даже продолжая сравнение, можно бы сказать, что они подобны машинам, которые то, что в них вложено, хотя и раздробляют очень мелко, но никогда не могут переварить, так что чужие составные части все еще лицо и их можно отыскать и выделить. Только гений, напротив того, был бы подобен органическому, ассимилирующему, изменяющему и продуктивному телу. Ибо он, хотя и воспитывается, и образуется своими предшественниками и их произведениями, но оплодотворяется непосредственно только жизнью и самим мирозданием, посредством впечатления созерцания, Поэтому даже высочайшее образование никогда не вредит его оригинальности. Все подражатели, все маньеристы схватывают существо чужих образцовых произведений в понятии. Но понятие никогда не в силах сообщить произведению «Внутреннюю жизнь».